За спиной говорившего не было цветов, венков или букетов, она не сразу догадалась, почему. Была всего лишь заупокойная служба, а не похороны. На могиле Терри наверное, лежало много цветов, увидавших в предвечернем зное. «Память об этом несчастном убиенном ребенке никогда не умрет...» Но нас утешает сознание того, что наш Агнец ныне в безопасности в лоне Господнем. Это мы пребываем в смертельной опасности, пока злодей продолжает находиться среди нас. Действительно ли он посмотрел на эми когда произносил последние слова, и же почудился? Она не могла сказать определенно. А тем временем люди впереди нее начали поднимать склоненные головы, откликаясь на слова молитвы. Но жертва Агнца не напрасна. Она учит нас тому, что мы должны раскаяться в своих прегрешениях и отвергнуть греховные помыслы. Не о ней ли он говорил? Но ведь ее помыслы вовсе не греховны, а найти злодея дело Данстейбла. Если здесь действительно присутствовал демон, то у демонолога был шанс выставить его на всеобщее обозрение. Лучше уж Дан с его тиком, чем этот фанатик с безжалостным взглядом. — Услышь нас, о Господи, ибо мы преисполнились решимости ступить на праведный путь, памятуя об этом нежном невинном Агнце. Как говорит псалмопевец, не введи на свои искушение. эми слушала рассеянно, но эти последние слова настойчиво вторглись в ее мысли. Не имел ли он в виду искушение использовать безумные теории Дан Стейбла в книге, которую она планировала написать? А это искушение, безусловно, существовало. Ее первая книга имела успех даже без особых рекламных усилий страны Стейси Паблишинг Кампани. Отклики, равно продажи, оказались лучше, чем можно было ожидать. Настолько лучше, что ее аванс за новый проект удвоился. Тщательное исследования обстоятельств дела Бейтса и его тайны должно было снискать еще больший успех. Но ей было мало просто большого успеха. Она хотела триумфа, реклама, на целую полосу, самый популярный ток-шоу, поездка по стране с лимузином, который ждал бы ее в каждом аэропорту, все, что полагается. Она устала говорить, что она писательница, и слышит в ответ, «Да, я знаю, но чем вы зарабатываете на жизнь?» Она устала от того, что ее всюду представляют как мисс Хайнс. Зачем ограничиваться этим, когда у нее есть такой ловкий способ поднять тиражи? Одержимость демонами. Вот ее способ. Возможно, книга потеряет в достоверности, но создаст ей имя. Мелли Хайнс, публичная персона, и потом миллионы людей, действительно верят в демонов, призраков и сверхъестественные силы. Так почему бы не воспользоваться такой возможностью? Притом побыстрее, пока кто-нибудь не опередил ее. Все, что ей осталось здесь сделать, это взглянуть на дом Бейтса, показаться на церемонии великого открытия, которая состоится послезавтра, а потом смыться. И пусть память о ней живет в наших сердцах, даже после того, как сотрется память о том-другом, ибо его путь — это путь грешника, и вдвойне грешен будет тот, кто попытается воскресить его в своей памяти. Пусть мертвый хоронит своих мертвецов. Хорошая речь сказала про себя ими. Преподобный Арчер тоже извлекает капитал. Из смерти этого ребенка только на свой лад, как и Отто Рэмсбах, или как она, если поддастся искушению. Мы, живущие, должны лелеять нежную память о багнце, который покинул наше стадо и возвратился на вечно зеленое пожитие небес. Тема небесного овцеводства нисколько не интересовала Эми. Но местные жители, сидевшие впереди нее, похоже, были тронуты услышанным из первого ряда где сидели родители и родственники тери ясно донеслись с рыдания ими украдкой глянула на рен гров смит на ледяных глазах секретарши шерифа тоже выстели слезы в этот момент преподобный арчер умолк и снова склонил голову